стопроцентно чистый немецкий пот. Люди стояли вдоль улиц, пока юность Германии маршировала к ратуше и городской площади. Не раз и не два Лизель забывала и о матери, и обо всех других бедах, которые на то время были, пребывали в ее владении. У нее что-то разбухало в груди, когда люди на улицах принимались хлопать. Некоторые дети махали родителям, но быстренько им дали четкое указание шагать вперед и не смотреть и не махать зрителям. Когда на площадь вышел отряд Руди и получил команду остановиться, возникла накладочка. Томми Мюллер. Остальной отряд встал и И Томми с ходу врезался в переднего мальчика. "Дум капф", прошептал передний мальчик, прежде чем обернуться. "Прости", сказал Томми, умоляюще воздев руки. Лицо у него задёргалось целиком. "Я не услышал". Всего лишь небольшая заминка, но ещё и прилюдия грядущих неприятностей для Томми, для Руди. Когда марш закончился, всем отрядам Гитлерюгенда позволили разойтись. иначе будет почти невозможность держать детей в строю, когда костёр будоража разгорится у них в глазах. Сообща, все прокричали единогласно: "Хай Гитлер!" и получили свободу бродить. Лизель высматривала Руди, но лишь толпа детей рассыпалась, девочка потерялась в мешанине форменных одежек и винящих выкриков. Дети окликали друг друга со всех сторон. К половине пятого Воздух заметно остыл. Люди шутили, что неплохо бы погреться. «Все равно этот хлам ни на что больше не сгодится». Хлам свозили в кучу на тачках. Сваливали в середине городской площади и поливали чем-то сладким. Книги, бумага и другие вещи соскальзывали или обваливались с кучи, и их тут же закидывали обратно. С расстояния куча походила на что-то вулканическое. или причудливая и неиздешня, непостижимым образом приземлившаяся на середине площади, такое, что нужно прихлопнуть и поскорее. Вылитый на кучу запах наваливался на толпу, которую держали на подобающем расстоянии. Там было здорово за 1000 душ: на мостовой, на ступенях ратуши, на крышах домов, окружающих площадь. Когда лизаль стала протискиваться вперёд, послышался какой-то треск. И она решила, что костёр уже заНёлся. Но нет. Звук был от оживлённой толпы, бурлящей, взбудораженной. Начали без меня. И хотя какой-то внутренний голос шептал ей, что это преступление, в конце концов, три книги были у неё самой большой драгоценностью, ей обязательно хотелось увидеть, как загорится куча. Она не могла удержаться. По-моему, людям Нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, карточные домики с этого и начинают. Великое умение человека его способность к росту. Боязнь не увидеть главного склонила, когда Лизель нашла брешь в стенах и сквозь неё увидела холм греха, всё ещё не тронутый. Его тыкали, поливали и даже плевали на него. Он показался Лизель никому не нужным ребенком, брошенным и растерянным, бессильным изменить свою участь. Никому он не нравится. Взгляд в землю, руки в карманах. Навеки. Аминь. Части и крошки продолжали осыпаться к подножью, а Лизель выискивал Руди. Где же этот свинух? Небо, когда Лизель посмотрела вверх, ежилось. Фашистские флаги и форменные рубашки — возносились по всему горизонту и кромсали обзор всякий раз, когда Лизель пробовала заглянуть через голову какого-нибудь ребенка пониже. Все было тщетно. Толпа, как она есть. Ее было не раскачать, сквозь нее не протиснуться, ее не убедить. Каждый с толпой дышал и пел ее песни, и ждал ее костра. С помоста какой-то человек потребовал тишины, На нём была коричневая форма с иголочки. От неё можно сказать, ещё не отняли утюг. Началась тишина. Его первые слова хайль Гитлер. Его первое действие салют фюреру. Сегодня прекрасный день, продолжил оратор. Это не только день рождения нашего великого вождя, но мы снова дали отпор врагам. Мы не дали им проникнуть в наши умы. Зель всё пыталась протиснуться вперёд. Мы положили конец заразе, которая распространялась по Германии 20 последних лет, если не дольше. Теперь он исполнял виртуозную демонстрацию страстных выкриков, призывая слушателей быть бдительными, быть зоркими, замечать и пресекать злодейские козни, цель которых подло заразить прекрасную родину. Безнравственные коммунисты Опять это слово, то старое слово, сумрачные комнаты, пиджачные люди, евреи. Лизель сдалась на середине речи. Как только слово коммунист зацепило её, продолжение фашистской декламации потекло мимо, по бокам, теряясь где-то в вступавших Лизель немецких ногах. Водопады слов. Девочка барахтающаяся в потоке. Лизель снова задумалась. Коммунисты до сих пор на занятиях в ВДМ им говорили, что немцы это высшая раса, но о никаких других конкретно не упоминали. Конечно, все знали о евреях, поскольку те были главным преступником в смысле разрушения германского идеала. Однако ни разу до сего дня не упоминались коммунисты, несмотря на то, что люди с такими политическими взглядами тоже подлежали наказанию. Ей надо выбраться. Впереди Лизель, абсолютно неподвижно сидя на плечах, голова с расчёсанными на пробор светлыми волосами и двумя хвостиками. Уставившись на неё, Лизель снова бродила по тем сумрачным комнатам своего прошлого, и её мать отвечала на вопросы, сделанные из одного слова. Лизель видела всё это так ясно: изголодавшаяся мать, пропавший без вести отец, коммунисты. Неживой брат. И теперь мы говорим «прощай» всему этому мусору, этой отраве. За миг до того, как Лизель Меммингер с отвращением развернулась, чтобы выбраться из толпы, сияющее коричнево-рубашечное создание шагнуло с помоста. Приняв от подручного факел, человек зажег кучу, которая всей своей преступностью превращала его в гнома. Хаил Гитлер! Публика: Хаил Гитлер! Толпа мужчин двинулась от помоста и окружила кучу, поджигая её к общему горячему одобрению. Голоса карабкались по плечам, и запах чистейшего немецкого пота, что поначалу сдерживался, теперь струился вовсю. Он обтекал угол за углом, и вот уже все плавали в нём. Слова Пот и улыбки, не стоит забывать про улыбки. Посыпались шутливые замечания, прошла новая волна Хайль Гитлера. Знаете, вот мне интересно, ведь со всем этим кто-нибудь мог лишиться глаза, повредить палец или руку. Всего-то и надо в неудачный момент обернуться лицом не в ту сторону или стоять чуточку ближе, чем нужно к другому человеку. Наверное, кого-то и ранило так. от себя могу сказать вам, что никто от этого не погиб, по крайней мере, физически. Разумеется, было около 40 миллионов душ, которых я собрал к тому времени, как вся заворуха закончилась. Но это уже метафоры. Теперь давайте вернёмся к нашему костру. Рыжее пламя приветливо махало толпе, а в нём растворялись бумага и буквы, горящие слова выдранные из предложений. По другую сторону, сквозь текучий жар, можно было разглядеть коричневые рубашки и свастики, они взялись за руки. Людей видно не было, только форму и знаки. Над головами чертили круги птицы. Они кружили, зачем-то слетаясь на зарево, пока не спускались слишком близко к жару. Или то были люди. Положительно дело было не в тепле. За попыткой убежать её застиг голос. Лизель. Голос пробился к ней, и она его узнала, не руди, но знакомый. Лизель вывернулась и двинулась на голос, разыскивая связанное с ним лицо. Ох, нет, Людвиг Шмайкл. Вопреки её ожиданиям, он не стал насмешничать или шутить и вообще не завёл никакого разговора. Он смог лишь подтянуть Лизель к себе и показал на свою лодыжку. В суматохе ее разбили, и она темно и зловеще кровоточила сквозь носок. На лице мальчика под спутанными светлыми волосами была беспомощность. Животное. Не олень в свете фар. Ничего типичного или определенного. Просто животное, раненое в толпе сородичей. Где его скоро и затопчут. Как-то Лизель помогла Людвигу встать и... и потащила его в задние ряды, на свежий воздух. Они добрели до бокового портала церкви. Найдя свободное место, остались там, напряжение спало. Дыхание обрушивалось изо рта Людвига, соскальзывало по горлу, наконец он заговорил. Опустившись на ступеньку, он взял свою лодыжку в руки и нашел взглядом лицо Лизель Меммингер. «Спасибо», — сказал он скорее в рот ей, а не в глаза. Еще глыбы выдохов. И у обоих перед глазами встали картинки подначек на школьном дворе, за ними избиений на школьном дворе. Извини за... Ну, ты знаешь. Лизель опять услышала. Коммунисты. Но решила, однако, переключиться на Людвига Шмайкля. И ты. После этого оба сосредоточились на дыхании, потому что говорить было не о чем. Их дело было кончено. Кровь расплывалась по щиколотке Людвига Шмайкля. На Лизель наваливалось одинокое слово. Слева от них толпа приветствовала пламя и горящие книги как героев.